Голова девятая. «Отлично, мистер», – бросил человек в форме. «За мое пиво вы заплатили, а теперь выкладываете, кто вы такой и что вам надо». Джеральд Остервелд наклонил голову, и его собеседник покраснел от адресованного ему иронического взгляда. Рука, державшая кружку, напряглась, но пожилой военный остался сидеть. Остервелд не собирался прогонять его из бара. Ли Чен Матусек В свое время дослужился в сухопутных войсках конкордата до звания бригадного генерала, и его форма еще сохранила генеральское изящество, однако изрядно истрепалась, а на одном локте даже красовалась дыра. Тем не менее, эта форма могла бы дать фору вооружению его бригады. В последнее время мародеры Матусика стали в среде наемников посмешищем. Их командир знал, какое плачевное зрелище является бой, И страдал от этого. Его легко было вывести из себя, что соответствовало замыслу Остервелта. Он намеревался с самого начала дать понять, кто заказывает музыку. «Можете называть меня мистером Скалли, нам Скалли. Хотите знать, почему я вас угостил? Потому, конечно же, что я изрядно о вас наслышан, генерал Матусик». Звание было произнесено с намеренным сарказмом. «Возможно, у меня будет к вам деловое предложение. Впрочем, если вы заняты, Он не договорил насмешливо уставившись, собеседнику в глаза. Наемник отвел взгляд. «Что за предложение?» – спросил он после длительного молчания. «Перестаньте, генерал. Что делают, чтобы выжить такие люди, как мы с вами?» Матусик глянул на него из-под лобья. Остервелт осклабился. «Вы ведь убиваете людей?» Матусик опять покраснел. Улыбка Остервелта стала еще шире. «Не отпирайтесь. Сейчас я хочу, чтобы вы оказали мне услугу такого же сорта. Только поубивать придется уйму народу». «Кого?» – напрямик спросил Матусик. Астервелд кивнул. С церемониями было покончено. При всем своем гоноре Матусик не принялся доказывать, что его сброд – солдаты, а не наемные убийцы. Многие наемники действительно в прошлом были солдатами, но мародеры больше к таковым не принадлежали. Оба знали правду, и это позволяло экономить время. С другой стороны, следовало сначала дать Матусику заглотнуть крючок, а уж потом называть мишень. Вдруг он вообразит, что ему выгоднее сдать клиента властям, а не принять его предложение. «Все своим чередом», — спокойно молвил Астервеллд. «Может быть, сперва поговорим о вашем вооружении и возможностях?» Матусик открыл было рот, но Астервеллд остановил его жестом. «Учтите, генерал». Я уже имею представление о вашем оснащении, так что предлагаю не тратить время и не расписывать его достоинства. Матусик недовольно закрыл рот и уставился в свою кружку. Астервелд вздохнул. Не испытываю ни малейшего желания сыпать соль на раны, генерал. И вот он стал мягче. Просто давайте согласимся, что ваша бригада была сильно потрепана в неудачные кампании на Рикснаре. «В последний раз я выполнял задание каких-то восьминогих морских звезд», – проворчал Матусик. «Эти мерзавцы нас обманули, не успели мы приземлиться. Как они предоставили вашей бригаде полную возможность нести потери? А сами загрузились техникой, на которую якобы имели полное право и были таковы. Вам пришлось объяснять риксонарцам и исследователю флота, чего ради вы атаковали планету в союзницу Конкордата». Астервелд удрученно покачал головой. «Если откровенно, генерал, вам еще повезло, что вас не упекли на весь остаток жизни за решетку. Я тут ни при чем. Эта слизь утверждала, что техника принадлежит им. Даже совала нам под нос документацию. Но за знайки следователю на это было начхать». Матусик громко скрипнул зубами. Астервелд сделал постную мину, хотя ему хотелось хохотать. Хорошенькое дельца». Флот с позором выдворил бригаду Матусика с Рексанара, не позволив прихватить потрёпанное вооружение. Разумеется, если бы генерал потрудился сперва разобраться, что ему предлагают, всего этого не случилось бы, но Астервелд не собирался углубляться в историю вопроса. Ведь Матусику ничто не мешало навести справки о предстоящей операции, чего следовало избежать любой ценой. Сейчас главное заключалось в том, что старый мародер не только предстал дураком, но и был предан следственными органами флота. Матушкины шпионы оказались правы, вояка затаил злобу на конкордат и отчаянно нуждался в работе, причем любой. Матусик представлялся наилучшим кандидатом на решение проблемы санта крус Астервелд отреагировал на его негодование с некоторой долей состраданиями. Вполне понимаю, как дурно с вами обошлись, генерал, и выражаю свое сочувствие. Человек с такими боевыми заслугами имеет право на уважение своего правительства. Однако на данный момент вы располагаете всего-навсего одним большегрузным транспортным кораблем и двумя штурмовиками класса «Фафнер». Матусик привстал, лицо его исказила ярость. «Знаете, Скалли, если вам только того и надо, чтобы указать мне мое место, то...» «Нет, генерал, я собираюсь найти вам место поприличнее». При этих словах Остервелта наемник опять сел. «Видите ли, я представляю некую ассоциацию бизнесменов. Они столкнулись с проблемой. Вы в состоянии ее устранить. Они отплатят тем, что решат ваши трудности. Решат мои трудности. Каким образом?» Во-первых, путем полного переоснащения ваших сухопутных сил. Наконец-то Астервелд заговорил серьезно. «Мы можем оснастить вас новейшими легкими и средними боевыми машинами Конкордата, одноместными и двухместными воздушными машинами воздух-земля, а также любым количеством боевых машин пехоты и штурмовиками последней модели взамен ваших фафнеров». У Матусика отвисла челюсть. Подобное переоснащение превратило бы его мародеров в аналог настоящей механизированной бригады Конкордата. Однако это было еще не все. Астервилд налег на стол. «Мы могли бы предоставить вам даже парочку големов 3 «Големы?» У Матусика раздулись ноздри. Он опасливо оглядел барр. Если минуту назад ему еще требовались доказательства влиятельности Ассоциации Бизнесменов, представителем которой Астервелд назвался, то теперь генералу стало ясно, что она располагает огромными, пускай и незаконными, возможностями. Голем-3 был экспортным вариантом Бола модели 24. Вся психотронная начинка была стерта, однако вместо неё машины нашпиговывались компьютерным обеспечением, чтобы экипаж из трех человек мог управиться со всеми системами нападения и защиты, устанавливаемыми на стандартном Була модели 24. Их законное приобретение было возможно только для проверенных союзников Конкордата по особой лицензии. «Да, големы», — подтвердил Остервелд. «Захотите — получите». «Так я вам и поверил». Тон Матусика свидетельствовал, что ему отчаянно хочется верить посулу. Даже если это так, флот схватит меня за задницу, как только прознает, что эти машины у меня появились. Совершенно не обязательно. Мы можем организовать для вас их легальное приобретение у фрейгнарского сообщества. Фрейгнары? Да они не знают, с какой стороны подойти к големам. Согласен, их новое народно-революционное правительство не блещет техническими талантами. Но они, завладев банковскими авуарами, решили привести в боевое состояние технику прежнего режима, прежде чем какой-нибудь новый поборник прав пролетариата не обойдется с ними точно так же, как они сами обошлись со своими угнетателями. «Что же из этого следует?» – осведомился Матусик, прищурившись. «Что им не обойтись без инопланетной помощи?» Мы приводим в боевое состояние батальон големов, оставшиеся от прежнего правительства. Они передают нам две единицы. Сколько это будет стоить? прохрипел Матусик с горечью человека, карманы которого давно пусты. неважно генерал. Финансовую сторону мы можем взять на себя. Вы получите големы в отменном состоянии, поверьте. Я так и замаскирую сделку, что никто никогда не сумеет доказать связь Между вами и моими партнерами. Что касается флота, Остервелд пожал плечами. Как не прискорбно народно-революционное правительство Фрейгнера добилось всеобщего признания. Теперь оно имеет право честь по чести продавать военную технику, включая големы, кому пожелает. Если покупатель официальный, никакой флот не сможет помешать сделке. Матусик уставился в стол. Было ясно, что он находится в отчаянном положении и готов ухватиться за любую соломинку. Однако Остервелд понимал, что перед ним не полный осел. Когда соединению наемников, находящемуся на последнем издыхании, предлагают настолько выгодные условия, это пахнет чем-то незаконным. «Чего вам надо?» – спросил Матусик бесстрастным тоном. «Чтобы вы напали на одну планету», – безмятежно ответил Остервелд. Милиция этой планеты вооружена несколькими танками росамаха 80-летней давности и кое-каким оружием пехоты. Танки 80-летней давности? Чтобы уничтожить такой металлолом големы ни к чему. Верно, но со времен предшествовавших войне с жирновами на планете остались кое-какие боевые установки флота. Нам так и не удалось выяснить, какие именно, легко соврал Остервелд. «Последние данные говорят в пользу того, что они уже лет 70 стоят заброшенные. В этом случае они вряд ли представляют серьезную угрозу, но мы хотим гарантированного успеха. При всей своей древности установки могли сохранить огневую мощь. Нам не нужен неоправданный риск. Как вы считаете, могут аппараты 80-летней давности соперничать с парой големов?» «Кишка тонка», – прохрепел Матусик. «И мы того же мнения». «Разумеется, мы будем продолжать попытки раздобыть более исчерпывающую информацию, а пока что можно заняться вашим переоснащением и целенаправленным планированием операции». «Что у вас за план?» «Ничего особенного», – небрежно отозвался Остервелд. «Просто опускаетесь на планету и убиваете всех, кто попадает на мушку». «Единственная цель смертоубийства...» Мы будем вам весьма благодарны, если вы постараетесь оставить в неприкосновенности тамошнее лётное поле со всеми вспомогательными службами». Астервелд улыбнулся, изображая искренность. «Допускается кое-какой грабёж, чтобы у флота создалось впечатление, что вы всего лишь пираты. Как только население поймёт, что жить на планете слишком рискованно, мы предложим им за неё сходную цену. Ну как, генерал?» «Вы сумеете побудить их принять наше предложение?» «Легко!» – Матусик кровожадно осклабился. «Полагаю, мы сможем оказать вам эту услугу, мистер Скалли!» – учтиво закончил он.